Глава 18. Рим, 24 мая, 2018. «Отдельно хочу поблагодарить Марселя за то, что он приехал помочь и поддержать нас в эти дни», сказала Сара всем работникам магазина перед открытием. «Сегодня важный день, и мы должны преподнести наш бренд лучшим образом. Завтра я буду в Порту». — прокручивал Дюпон в голове вновь и вновь. Все, о чем он думал, как бы сдержать рвотный позыв и не продемонстрировать всем присутствующим содержимое желудка. Утром Марсель проснулся за десять минут до будильника из-за жуткой тошноты и почти полчаса просидел возле унитаза, выплевывая из себя все, что съел за предыдущий день. Он думал остаться в номере, но все же собрался силами и пришел в магазин даже раньше, чем было нужно, по пути купив бутылку холодной минералки. Дюпон провел в магазине целый день и покинул его только в шесть вечера. Марсель дошел до кафе, в котором они договорились встретиться с Силви, и сел за столик на улице. Солнце клонилось к горизонту, но воздух был все еще раскаленным. Марсель вытер пот со лба бумажной салфеткой. Этот жест казался ему отвратительным. Дюпону вспомнились мужчины, которые уже давно попрощались с молодостью, они сидели в ресторанах, курили дешевые сигареты и вытирали лба влажным носовым платком, который хранили в заднем кармане брюк. Силвия опаздывала уже на полчаса, и Марсель не понимал, почему она не предупредила его об этом. «Может, она решила не приходить?» – подумал он. Но оказался неправ. Блондинка в бежевом льняном платье с маленькой сумочкой через плечо бежала в его сторону. «Извини, я немного опоздала». Силви не стала объяснять причину. Она села за столик к Марселю. «Ничего, мне нравится наслаждаться вечным городом. К тому же завтра я улетаю». К ним лениво подошел официант, изможденный жарой и недовольный тем, что кто-то имеет силы пить кофе. Силви сделала заказ и снова переключила внимание на Марселя. «Как твой отец?» – спросил Дюпон. «Хорошо, отдыхает, наслаждается отпуском. Передавай ему привет. Он не знает, что мы видимся». Силви облокотилась на стол. «Значит, не передавай ему привет». Силви хмыкнула. К столику подошел официант и поставил чашечку кофе и стакан воды перед блондинкой. У меня для тебя кое-что есть. Марсель достал из сумки коробочку и открыл. Это был золотой браслет, который он купил для нее два дня назад. Ты бы только знала, как я хочу остаться здесь еще хотя бы на недельку. Марсель почти прикоснулся рукой к руке Силви, но блондинка взяла ею экспрессо и сделала глоток. Для чего? По тону ее голоса было заметно, как быстро изменилось настроение. Это явно была не та реакция, которую ожидал Дюпон. «Я хочу провести с тобой время». «Это плохая идея». Силви поправила солнечные очки и посмотрела в сторону. «Но ты же тоже этого хочешь?» «Я не хочу этого. Я хотела пообщаться с тобой, как с другом». «Ты же знаешь, что это невозможно». «Знаю, поэтому я бы не хотела тебя больше видеть». Голос Силви начал дрожать все бы могло быть иначе. Зачем об этом говорить сейчас? Ты сделал свой выбор одиннадцать лет назад. А что, если этот выбор оказался неправильным? Из-под очков Силви выкатилась слеза и оставила на щеке мокрую дорожку. Ты сейчас смеешь говорить, что ты сделал неправильный выбор? То есть ты серьезно думаешь, что я должна тебя понять? Не строй из себя жертву. Ты запудрил мне мозг тогда. Я не дам тебе сделать то же самое сейчас. Марсель, я знаю тебя лучше, чем кто-либо в этом мире. А знаешь почему? Потому что я знаю, что ты трус. Ты трус, Марсель Дюпон. Ты побоялся мне сказать правду. Ты избегал меня, лишь бы не пришлось оправдываться. Я все узнала от Софи, но ты... Ты даже не отвечал на мои звонки. Я ей ничего не рассказала, но знаю, что ты боялся, что расскажу. «Я тебя пожалела. Вот как я тебя любила!» Силви задыхалась от того, как быстро она говорила. «Я люблю Марка и не хочу даже думать о том, что ты от меня сейчас ждешь!» «Я тоже люблю Софи!» «Тогда в чем дело? Тогда зачем ты сейчас делаешь все это?» Силви стала говорить громко, почти истерично. Люди за соседними столиками начали оглядываться. «Я не хочу тебя расстраивать!» но ты уже меня расстроил. Зачем ты снова делаешь мне больно? Но я Силве не дала договорить. Если бы ты знал, что я испытывала тогда, я чувствовала себя ничтожеством. Я долгое время не могла ни с кем встречаться. Я боялась, что кто-то снова выберет не меня, что снова появится девушка лучше меня, немного красивее, немного умнее, немного интереснее. Но хуже всего было то, что я потеряла подругу, «Она хоть знает об этом?» Марсель покачал головой. Софи не догадывалась, почему на самом деле они перестали общаться. Только сейчас Марсель понял, насколько его действия были ужасны. Он и не думал, что после уговора начать отношения Силви настолько настроилась на что-то серьезное. В тот момент Дюпон даже не представлял, что своим решением остаться с Софи он мог так ранить Силви. Он не понимал, что весь тот месяц, пока Силви находилась в Лионе, она ждала их встречи, представляла, как они съедутся. А Марсель в то время уже нашел квартиру для них с Софи. «Обещать не значит жениться», — сказал он тогда себе, но теперь ему было стыдно. Стыдно за то, что он никогда не думал о чужих чувствах. «Ты разбил меня, разбил мое сердце». «А теперь ты просишь меня провести с тобой время? Говоришь, что все эти годы были ошибкой?» Силви уже рыдала, по ее щекам текли слезы. Марсель не знал, как вести себя. Он не переносил женские слезы и всегда пытался сбежать от них. Он взял руку Силви и прижался к ней щекой. «Силви, прошу, не плачь!» Он вдыхал легкий аромат свежих духов с ее запястья. «Я не хочу, чтобы ты плакала!» Если хочешь я уйду прямо сейчас она рыдала и от схлипов не могла произнести ни слова она лишь покачала головой. я любила тебя прошептала она любила, но я не хочу влюбляться снова не нужно влюбляться в меня прошу будь моей подругой это слишком больно блондинка посмотрела на браслет, который все это время лежал перед ней. я не могу его принять. — Можешь. Он слишком дорогой. Марка пришлось бы целый год копить на него. Это подарок. От твоего друга. И ты обязана его принять. Я бы хотел подарить тебе кольцо, но оставил эту честь для Марка. Силви вытерла слезы салфеткой. Марсель достал браслет из коробочки и надел его на запястье Силви. — А я знала, что ты когда-нибудь вернешься. Немного успокоившись, сказала она. «Знала, что это случится случайно. Я понимала, что ты не станешь разыскивать меня, чтобы произнести слова любви. Все произошло именно так, как я и думала. Еще тогда, одиннадцать лет назад». «Прости», – тихо сказал Марсель. «Я не могу простить тебе всю эту боль, что ты причинил. И я понимаю, они оба замолчали». «Мне правда жаль», – произнес Марсель. «Если бы ты сказал это раньше...» «Что ты имеешь в виду?» «Ничего. Думаю, мне пора идти», — выпалила Силви и стала расстегивать браслет. «Я могу тебя попросить оставить его у себя», — умоляюще прошептал Марсель. Силви явно не хотела прощаться с дорогим подарком. «Ладно. Но прошу, даже если не ради меня, то ради Софи. Никогда больше не поступай так. Пойми». Если она узнает, то сойдет с ума. Это не сравнится с тем, что испытала я, ведь это не месяц, а целые годы, когда она не знала, что ее просто выбрали из нас двоих. Тебе уже давно не двадцать четыре. Марсель, ты взрослый мужчина, так веди себя соответствующе. Реши, наконец, что для тебя важнее. Не живи прошлым, прошу тебя. Уже ничего не изменишь. Ничего влиять получится только на будущее так займись им прекрати искать себе оправдание прекрати портить себе и любимым жизнь она у тебя одна, так не трать ее на глупости соберись марсель, как сделала это я прости меня силви мне действительно жаль, мне жаль что ты права это то что я хотела услышать, и я тебя уже простила она встала марсель поднялся следом Она крепко обняла его и прошептала на ухо. «Я желаю тебе счастливой жизни. Без тебя, без меня». Сильви отпустила его и направилась прочь из кафе, в конце бросив. «Еще раз спасибо за подарок». Она быстро удалялась, и Марселю захотелось, чтобы время остановилось. Он чувствовал себя идиотом. Казалось, что все люди смотрят на него осуждающе. Дюпон был зол на весь мир. Хотелось свалить столик, как это делают герои фильмов, в ярости. Вместо этого он оплатил кофе, который никто из них не допил, и пошел к отелю. «Если бы ты сказал это раньше», — крутилось в голове, — то что бы? Что бы произошло, если бы он сказал это вчера, три дня назад в аэропорту, пять лет назад, когда пересматривал их фотографии из университета? Или одиннадцать лет назад, когда они навсегда расстались, что бы изменилось в их жизни, Если бы ты сказал это раньше, слова больно били плеткой. Он столько лет мучился от единственного секрета, который скрывал от Софи, что даже привык, что силви, словно паразит в организме, засела внутри него, не оставляя ни на мгновение. И теперь будто случился рецидив. Она напомнила о себе с новой силой, подтвердив, что от этой болезни ему уже никогда не оправиться. Марселя снова затошнила. К счастью, кроме воды он больше ничего не ел и не пил. Дюпон с ужасом представлял, как завтра его встретит Софи. Как они оба будут целовать друг друга после долгой разлуки, оба страдая от раскрывшихся старых ран, делая вид, что все нормально. Вернувшись в номер Марсель лег на свежую прохладную постель и включил телевизор, надеясь, что следующий день никогда не наступит. Он чувствовал себя кем-то другим, и это чувство не давало покоя. мысли в голове роились, периодически подкатывала тошнота, ноги гудели, обгоревшие плечи чесались. Дюпон ненавидел весь мир, он ненавидел себя за чувство, которое не мог контролировать корил себя за то, сколько раз успел изменить Софи за две недели, пускай не по-настоящему. «Но ведь измена — это не только, когда ты спишь с кем-то», — размышлял Марсель. «Можно ли считать изменой то, что я сделал Сильви подарок, как бывшей любви, любви своей молодости?» Он был уверен, что все это страшный сон, и завтра, когда он проснется, все окажется неважным. Завтра он снова будет с Софи, со своей единственной женщиной. депон начал прокручивать в голове всю поездку. Он вспомнил Мишу, беззаботную девчонку, которая не боится ничего, свободна в действиях. Она была юностью, с которой Марсель уже давно распрощался, той самой вечеринкой, которую он не посещал больше десяти лет. Он вспомнил Каролину, женщину с большой буквы, Как бы он хотел на минуту стать другим человеком, чтобы провести с ней ночь. Женщина, которая была так интересна и которая была так близка. Секс на одну ночь. Но ведь и с ней Марсель не переступил черту, остался верен жене. Ну и, конечно, Силви. Та, что была так близка и так далека одновременно. Софи, Силви, Кая и Миша. Были словно четыре стороны света, такие полярные. Должен ли он направляться лишь туда, куда показывает стрелка компаса? «Конечно, должен», – ответил Марсель сам себе. «Разве не в этом суть брака – всегда выбирать того, кому пообещал?» «А как же браки, которые распадаются спустя 25 лет? Как объяснить, что люди, посвятившие друг другу почти всю жизнь, вдруг решают расстаться. Видимо, что-то меняется. Они становятся другими, как стали другими Софи и Марсель. Настолько другими, что больше не узнают друг друга. И решение развестись кажется самым разумным. Словно начать жизнь заново, с чистого листа, с другим человеком, который в какой-то момент становится ближе, чем тот, которого знаешь всю жизнь. Дюпон не понимал сам себя он любил софи да и представить что они будут не вместе мог с трудом, но в этой поездке он отдалился от жены он понял страсть, что была в юности прошла, а говорить стало особо не о чем ее не интересовала его работа, а ему надоело слушать истории о ее знакомых, которых он даже не знал их крепко объединяло прошлое, но в этом прошлом была и силви которой теперь ничего общего кроме воспоминаний, не осталось. Марсель достаточно быстро уснул. Только в этот раз ничего не снилось. Завибрировал телефон. Неужели будильник? Марселю показалось, что он совсем не спал. На экране отображался входящий вызов от сестры, а часы показывали два часа ночи. Сердце бешено застучало. Дипон сразу понял, что Леа не могла звонить в такое время просто так. Леа, что случилось?» – сразу спросил он. «Привет, ты сейчас где?» – голос сестры звучал растерянно. «Я...» – Марсель огляделся, чтобы убедиться, что все происходящее за последние дни – не сон. «Я сейчас в Риме, в отеле, завтра, точнее уже сегодня, возвращаюсь домой в порту». «Ты ведь уже знаешь?» «Что знаю?» «Марсель, тебе никто не сообщил?» Марсель не хотел знать, что ему должны были сообщить. Леа, что случилось? Вчера утром умер отец. Эта фраза оборвала все внутри. Дюпон не верил в только что услышанное и не знал, что ответить и как реагировать. Вчера утром? То есть мне сразу никто даже не позвонил? Марселя шокировала смерть отца но сильнее ощущалась злость на семью, которая не удосужилась сообщить печальную новость сразу. «Я думала, что мама тебе позвонила», – начала оправдываться Леа. «Нет, не звонила. Видимо, она решила, что это не столь важно, чтобы я об этом знал. Но почему ты звонишь именно сейчас? Я не могу уснуть, я все думаю и думаю, думаю обо всем, об Энце, о тебе». «Мне так захотелось услышать твой голос! Я так скучаю, Марси!» Сейчас даже то, как она произнесла его имя, никак не задело Марселя. В голове не укладывалось, что сказала сестра. «Но из-за чего это произошло? Что с ним случилось?» «Кажется, инфаркт. С ним было все в порядке, только утром он пошел на кухню и упал. Мать еще спала и ничего не слышала. Проснулась, когда он уже был холодным». Мне жаль, что ты узнаешь об этом только сейчас. Все в порядке. Я рад, что ты решила позвонить мне. Похороны уже послезавтра. Ты сможешь прилететь? Конечно, я прилечу первым же рейсом». Они попрощались, и Марсель положил трубку. Хотелось плакать, но у него не получалось. Нужно позвонить Софи и как можно скорее все рассказать. В тот момент Марсель понял, что Софи... Единственный человек, с которым он действительно хочет делиться со всем. Алло, после четырех гудков ответила сонная жена. Софи, дорогая, его голос дрожал и казалось, что Дюпон вот-вот заплачет, но слез не было. Что случилось? Тон Софи резко изменился, и она уже говорила так же взволнованно, как пару минут назад Марсель говорил с сестрой. К сожалению, да. Что? Говори быстрее. Я завтра должен лететь в Париж. Отец умер. Повисла короткая пауза. «Марсель...» софия явно не знала, что сказать. «Мне так жаль. Я тоже должна прилететь. Нет, все в порядке. Моя милая семейка не удосужилась сообщить мне сразу. Похороны уже завтра». «Давай я прилечу», – прошептала Софи. «Оставайся со щенком, не переживай за меня. Послезавтра я вернусь в порту». Как скажешь, Марсель. Но я бы и вправду могла прилететь, дорогая. Увидимся через два дня. Ладно. Спасибо. Я люблю тебя. Я тебя больше. Марсель положил трубку и начал собираться. Он в попыхах запихнул все свои вещи комом в чемодан. Он был растерян и зол. Добравшись до аэропорта на такси, Марсель купил ближайший билет в Париж.